Мирзахан проводил ее взглядом. Что-то он сделал не так. «Странно», — сказала о том, что совершенно естественно в отношениях мужчины и женщины. «Почему она так расстроилась?» Мирзахан окликнул лодочника. Тот дремал на теплом песке. «Абдул, вечером мне понадобится каик, будь готов». «Да, хозяин», — не открывая глаз, ответил ленивый Абдул. Мирзахан снисходительно улыбнулся. Разве так уж плохо рабам в его доме? Вернувшись в свои апартаменты, Мирзахан принял ванну и поужинал в одиночестве. Ужинал он всегда один, так было заведено. Потом он отправился в горе. К его удивлению, все женщины были поглощены заботами о ребенке Миранды. Малютка несколько прибавила в весе, но все же оставалась совсем крошечной. Мирзахан заглянул в бессмысленные лиловые глазки. Девочка была похожа на новорожденного котенка. Она реагировала на прикосновения, ей явно нравились поцелуи и ласки, которыми осыпали ее женщины. Быть она доношенным ребенком, с годами превратилась бы в сказочную красавицу. Мирзахан понимал, что ребенок вряд ли доживет до своего первого дня рождения. Бедная Миранда, подумала он, сколько страданий выпало на ее долю. Миранда ласково обратился он к ней. Не хочешь ли покататься на лодке? Мой каик ждет у причала, а вечер просто великолепный. Турхан, голубка моя, ты поедешь с нами? Благодарю вас, господин мой. Целый день ужасно болит голова, я хотела бы лечь пораньше. Турхан слишком хорошо знала своего господина, чтобы не понять, что ее присутствие сегодня нежелательно. Идите, Миранда. Южная ночь прекрасна, особенно в полнолуние. А море под луной всегда полно сказочного очарования. Женщины восторженно зашумели, уговаривая Миранду, и, наконец, она согласилась, доверив малышку заботам Софии. Мирзахан отметил про себя, что из всех его женщин Софию отличает необыкновенно развитое чувство материнства. «Что ж», — подумал он, — «может, когда-нибудь он женится на ней и позволит иметь своих детей?» Бархатная южная ночь была напоена тяжелым дурманящим ароматом цветов. Спокойная морская гладь блестела в лунном сиянии. Миранда и Мирзахан говорили и не могли наговориться. Он вспоминал о своей юности в Грузии, о том, как его пригласил в Стамбул главный Кади Султана, как весело проводили они время с принцем Селимом. А Миранда рассказывала о своем детстве в Винсенге, о своей сестре и о муже. Голос ее звучал печально. «Все это никогда уже больше не вернется». Миранда вздохнула и добавила. «Если Джаред не разведется со мной, я буду счастлива». С чего это ты взяла? Ты бывал в Лондоне? Вопросом на вопрос ответила Миранда. И не один раз. Обращался в высшем обществе. А как же? Но тогда тебе должно быть известно, что такое испачканная голубка. Думаю, понимаешь, что я имею в виду. Иначе не увез бы меня так поспешно из посольства. Ты спасал мою репутацию, не так ли? Я тебе признательна, Мирзахан. Вполне возможно, узнав обо всем, Джаред решит развестись со мной и жениться снова, а мне останется лишь радоваться, что я оставила ему наследника и утешаться, осознавая, что его род будет продолжаться. Странно все это возразил Мирзахан. Только что рассказывала о вашей великой любви с Джаредом, а теперь говорит, что он способен бросить тебя, чтобы соблюсти приличия. Не могу поверить в это. «Будь я твоей женой, Мирзахан, позволил бы ты мне разделить с тобой ложе после того, как меня обесчестил другой?» «Да», — просто и твердо ответил он, — «я не стал бы винить тебя в том, что произошло против твоей воли». «Мирзахан, я носила под сердцем чужого ребенка. Другой мужчина пользовался тем, что принадлежало только моему мужу». «Миранда...» «А какой смысл вкладываешь ты в понятие «свободная женщина»?» «Свободная? Это как понимать? По-моему, все ясно. Твое тело принадлежит только тебе, дорогая Миранда. И ты вправе делить его с кем пожелаешь». «Поверь, я отнюдь не сторонник промискуитета. Однако ты должна помнить, что единственная хозяйка своего тела и души – ты сама. И если муж действительно любит тебя, то у вас все будет как прежде». «Возможно, Джаред простит меня и даже разрешит остаться его женой», — задумчиво произнесла Миранда. «Но о физической близости не может быть и речи». Заглянув в ее бездонные зеленые глаза, Мирзахан увидел, что Миранда действительно верит в то, что говорит.